Глава 15. Подмена. У Мирона Карпонина было плохое зрение. Он носил очки и наотрез отказывался делать лазерную коррекцию, хотя финансы ему такую операцию вполне позволяли. Власов как-то говорил, что Мирон боится ослепнуть. Кто-то из их общих знакомых вскоре после подобной операции потерял зрение полностью. Частный случай, но Карпонина это зацепило. Линзы он тоже не носил. Если во время разговора снимал очки, то сразу же начинал подслеповато щуриться. Тот Мирон Карпунин, с которым я неожиданно для самой себя проснулась в одной постели, очками не пользовался и не щурился. А еще у него имелась домработница Тамара. Хмурая, молчаливая женщина со взглядом Церпера. Раньше, насколько я знаю, он только личную охрану содержал, а домашней прислуги у него не было. Да, три года большой срок, но как-то уж очень разительно все поменялось. И эта его фраза «Я тебя ждал» как-то уж совсем странно прозвучало. Вернувшись из душа, Мирон окатил меня оценивающим взглядом с головы до пяток, позвал Тамару и распорядился насчет завтрака в гостиной и приобретения для меня какой-нибудь одежды. Довольно точно назвал размеры, но взгляд на это у него и раньше был цепким. Я молча наблюдала за ним и пыталась понять, что конкретно в этом человеке меня раздражает. «Ну, не такой он, как прежде». Еще он велел домработнице передать няне, что Владика нужно отвезти не в детский сад, а к родственникам. Соскучились они. «Отправляешь моего сына из дома, чтобы я с ним не общалась?» — уточнила я. «А кто ты ему такая?» — прозвучал вполне резонный вопрос. «Он тебя не знает. Твой сын очень ранимый и боится чужих людей, поэтому я стараюсь максимально ограничивать его контакты со взрослыми незнакомцами». С возрастом это пройдет, а пока от потенциальных источников стресса лучше избавляться сразу». «А там, куда его повезут, чужих людей нет?» — ехидно уточнила я. «Там его крестная, они превосходно ладят». «Женька?» — уточнила я. «Разве она не в Москве с матерью живет? «Ей 21 год», — усмехнулся Карпунин. «Где хочет, там и живет. Мать ей не указ, а отца она уже давно слушаться перестала». Из всех моих, <кхм>, из всех моих племянников эта девочка, пожалуй, самая адекватная и перспективная. От этого вот <кхм> меня аж передёрнуло, поскольку в памяти всплыли еще несколько подобных моментов, но моим собеседником в них был не Мирон, а его отец. Манера речи, мимика, жесты, походка — все это принадлежало не младшему сыну Олега Григорьевича Карпунина, а самому Олегу Григорьевичу. Отец и сын разные, поэтому подделка и бросалась в глаза. С помощью магии и не такое возможно, а при участии демонов подменить душу вообще расплюнуть. Но это была только моя догадка. Чтобы проверить ее, я нашла наше общее воспоминание о Женьке и улыбнулась. Да уж, Женька из всех Карпуниных точно самая адекватная. И бесстрашная. Даже чёрта не испугалась, когда я его случайно неосторожным словом вызвала. Помнишь, как Ершова тогда в истерике через крапиву в лес ломилась с перепугу? Ты тогда тоже обалдел от неожиданности, а Женька палку схватила и тебя защищать собралась». Женька тогда первой в лес с визгом умчалась, босиком и напрочь забыв о пораненной ноге и хромоте. А Мирон лежал под дубом в состоянии глубокого сна после того, как я его от ожогов исцелила. Он тогда чуть не умер. Я все свои силы на его лечение потратила. Олег Григорьевич приехал в лесное чуть позже, когда представитель демонической фауны уже убрался во своясе. Все видевшие черта благоразумно промолчали об этом необычном жизненном опыте, чтобы не выглядеть сумасшедшими. И потом, когда в нашем доме в Мухино собралась большая компания, и мы в присутствии Олега Карпонина еще раз проговорили ситуацию с разных сторон, о черти никто даже не вспомнил. «Женька может». Не без гордости улыбнулся Мирон, и я окончательно уверилась в том, что это не он. Даже если Евгения и успела когда-то кому-то рассказать о той неожиданной встрече с чёртом, она наверняка упомянула, что её дядя был без сознания. Настоящий Мирон точно напомнил бы мне об этом важном факте, а этот даже бровью не повёл. От этого фамильным карпунинским самолюбием разило так, что меня аж подташнивать начало. А я ведь считала Олега Григорьевича разумным человеком. Вылечила его после того, как сама же и покалечила. За помощью к нему потом много раз обращалась. И он велел Артуру нас с Власовым в покое оставить. А теперь что случилось? Как его душа оказалась в теле Мирона? Или Мирон вообще к этому никакого отношения не имеет? Он вроде бы очень сильно похож на отца в молодости. Снова молодильные яблоки? Возможно. Но в таком случае куда делся настоящий Мирон? И снова вопросов оказалось больше, чем ответов. Одна стена уютной гостиной была полностью выполнена из стеклянных панелей, и пейзаж за ней свидетельствовал о том, что хозяин дома основательно раскошелился на ландшафтный дизайн. От дома и до высокого железного забора тянулась зеленая аккуратно подстриженная лужайка, на которой была организована большая клумба по типу альпийской горки. Из лиственных деревьев был виден только маленький сортовой клен с ярко-красными листьями. Такие же листья контрастными пятнами лежали под ним на траве. Туи и можжевельники выглядели крепкими, как на юге. Но серые облака висели над землей слишком низко для южных широт. По краю клумбы пестрели несколько крупных оранжевых шаров – хризантема мультифлора. Это растение тоже любит теплый климат, но зацветает ближе к осени. Не припомню, чтобы Мирон питал любовь к южным растениям, а вот его родители долгое время жили на юге. Пока я давилась горячим кофе и пыталась придумать, как себя вести с учетом новых обстоятельств, Карпунин с аппетитом слопал свою порцию завтрака, предложил мне чувствовать себя как дома и вознамерился уйти куда-то по делам. «Ты всерьез думаешь, что я буду сидеть здесь и ждать твоего возвращения?» — удивилась я. «За вторжение извиняюсь, конечно, но гостить здесь у меня намерения не было». «А у тебя выбора нет?» — снова неприятно усмехнулся он в ответ. Здесь установлена защита, рассчитанная на твой магический дар. Что-то вроде мышеловки, которая никого другого не впустит. Сын сработал как приманка. Ты на нее попалась, а выбраться уже не сможешь. И магией пользоваться тоже не получится. Если будешь хорошей девочкой и не станешь ссориться с прислугой и охраной, то мы с тобой поговорим на равных, когда я вернусь. Ну а если будешь буянить, в последствиях винить потом придется только себя». Твой ребенок не представляет для меня никакой ценности, Эль. Если не хочешь, чтобы ему было больно, веди себя прилично. Вот именно так настоящий Мирон Карпонин точно не стал бы себя вести. Однозначно, он бизнесмен, а не преступник. Шантажировать мать ребенка не в его стиле. Если бы Мирону что-то от меня было нужно, это были бы мирные переговоры, а не прямой и наглый шантаж. А я, как назло, от магии временно отказалась. Был бы хотя бы минимальный запас каких-нибудь сил, смогла бы правильно оценить обстановку и собственные возможности. А так? Я же не знаю, как устроено защитное заклятие. Вася говорил, что Владик тоже основательно защищен, поэтому есть вероятность, что любое действие с моей стороны может причинить ему вред. Карпонин был прав, когда сказал, что я не смогу пользоваться магией, но причина не в том, что мне какие-то внешние рамки не позволят, а в моей заботе о собственном ребенке. Это подло. Не люблю подлых людей. Белёна с котом и нефёдом, наверное, уже затерроризировали волшебное блюдо, требуя, чтобы оно вернуло меня назад или отправило ко мне кого-то из них. Василия, скорее всего, поставили в известность, что я исчезла. А я и весточку им отправить никак не могу. Могу только злиться на себя и на весь белый свет за то, что вляпалась в очередные неприятности раньше, чем успела разведать обстановку. Но разве со мной не всегда так происходит? Ваша одежда. сухо сообщила мне домработница, поставив на мягкий диван в гостиной два больших бумажных пакета. «Спасибо», — поблагодарила ее я и бесцеремонно вытряхнула содержимое пакетов на пол. Одежда оказалась простой и не слишком дорогой. К биркам были приклеены зеленые стикеры с ценами, а на кедах продавец написал цену прямо на подошве. «С памятью у меня все нормально, между прочим. Я свою долгую жизнь превосходна и во всех деталях помню, Аж до того детства, когда нехороший человек впервые одарил меня тёмной силой. А уж почерк Ольги, которая приходится Карпуниным родственницей и владеет магазином одежды в Мухина, я и подавно не забыла. Она цифру 8 с сильным наклоном пишет, почти как знак бесконечности. Прикинула по времени, сколько прошло с того момента, как Карпунин распорядился относительно одежды. Для дома в пределах поселка многовато, а вот для поездки на машине от Лесного в Мухина. И назад. В самый раз. Интересненько. Улыбнулась мысленно и снова посмотрела за окно, а вслух спросила. «Надеюсь, дышать свежим воздухом мне не возбраняется?» В пределах усадьбы. Холодно прозвучало в ответ. «Жаль», — поморщилась я. «Значит, от пробежки сегодня придется отказаться». «В задней части дома есть тренажерный зал, сауна и бассейн», — сообщила мне Тамара без тени эмоций. Можете воспользоваться беговой дорожкой. Я провожу». Я выбрала из вороха одежды несколько вещей, подходящих для занятий спортом, переоделась и под бдительным надзором домработницы проследовала в спортзал. Особняк, конечно, Карпони на себе отгрохали. Ого-го. Два этажа и мансарда, балкон, терраса. Я специально напросилась пройти в тренажерный зал по улице, а не через дом, чтобы оценить масштабы их фамильных амбиций. Припомнила проект Артура. Очень похоже получилось. А в лесном только одно место было с песчаным грунтом, способным выдержать тяжесть такого сооружения. Да уж, при наличии денег можно очень быстро воплотить свои желания в жизнь. Всего каких-то три года прошло, а они и дворец воздвигли, и окрестности облагородили. А главное, Олег Григорьевич давно отошел от дел и полностью передал семейный бизнес Мирону. А Артур сдулся во всех отношениях, включая финансовое. Деньги в достаточном количестве — И «Имелись только у Мирона». «А в этом доме только Мирон Олегович с сыном живут. спросила я у домработницы, восхищенно разглядывая величественный фасад особняка. «Большой дом-то для двух человек». «В правом крыле живет мать Мирона Олеговича. Вам туда нельзя», — сообщила мне Тамара. «Ага, значит, он и жену сюда приволок». Обрадовалась я этой новости. Картинка потихоньку начала вырисовываться, пусть и не слишком приятная. Белёна и Вася упоминали, что Карпонины прихватизировали весь массив лесное, несмотря на то, что это не совсем законно. Точнее, совсем незаконно, но не суть. После того, как я благополучно скопытилась в лужи целебной воды, Артур наконец-то получил открытый доступ к источнику. Члены Шабаша, призванные в ту ночь для моего спасения, пытались снова спрятать волшебную воду под землю, но тогда творился полнейший бардак, и Карпонину как-то удалось выставить всех за пределы острова, после чего вернуться назад уже никто не смог. Лесное защищала магия, чистая природная, причем очень сильная. Через нее ни темная, ни колдовская силы пробиться не смогли, поэтому шабаш почти сразу же махнул на это рукой. С тех пор никто не знал, что происходит на острове. Все въезды карпунин перекрыл. Невки шептали, что он из источника воду берет, но только для себя. Этим осведомленность Василия о ситуации в лесном исчерпывалась. Пользоваться магией я не рискнула бы. Но чувствовать ее мне никто не запрещал. Воздух за пределами стен дома и правда был напитан немалой природной силой. А то, как весело в непривычных условиях произрастали южные растения, свидетельствовали о недюжинной силе Земли. Карпунин болван и те, кто создал сложную магическую ловушку, чтобы меня поймать, тоже плохо осведомлены о моих возможностях. Мне ведь даже напрягаться не нужно, чтобы впитать в себя всю эту природную мощь и превратить пафосно-великолепный новострой в руины. Но это может плохо сказаться на Владике, поэтому с активными действиями имело смысл повременить, пока я не буду уверена, что мой сын в безопасности. Если Артур выпер всех колдунов из лесного достаточно быстро, то в его алчные лапки попал не только источник целебной воды, но и выкорчеванная моими друзьями молодильная яблоня. Потеряв связь с источником, дерево должно было сразу погибнуть, но молодильные яблочки не портятся. Мария тогда уже поджаривалась в яме обречённых, но её там часто навещал Мегин. Она, насколько я помню, к демоническому существованию особого интереса не питала. О том, какова на самом деле жизнь демонов, эта ведьма знала заранее. Ей нужны были бессмертие и могущество в мире смертных, а не скромная должность в обители тьмы. А Мегин, напротив, жаждал безграничной власти в тёмном мире. Но магия в лесном не демоническая. Природной очень много, что объясняется наличием открытого источника, а его целебная сила от божественной колдовской происходит. Если какое-то светлое и доброе божество смогло запечатать во мне демоническую суть, то почему бы богам не создать для меня ловушку? Слишком все сложно получалось и запутанно, потому что я не понимала причин. Допустим, Карпунин-старший изначально был заинтересован в источнике, хотя делал вид, что это не так. Предположим, у него были какие-то дела с Марией и Мегиным. И у кого-то из них однозначно имелись знакомства в мире богов. Цель? Да пес их знает. Мегину – титул короля демонов. Марии – статус полудемона со всеми регалиями и плюшками. Карпунину – молодость и бесконечную долгую жизнь. Какая во всем этом выгода божествам? И куда делись Артур и Мирон Карпунины? Артур ведь сильнее всех жаждал бессмертия. А если Олег Григорьевич выдает себя за младшего сына и пользуется всеми его достижениями, значит, Да что угодно это могло значить. Нехватка информации слишком часто приводила меня к ошибочным выводам и решениям. А теперь на кону стоит жизнь моего сына, поэтому рисковать нельзя. Я решила включить дурочку и дождаться возвращения Карпунина. Если он и правда меня ждал все это время, да еще и такую сложную ловушку организовал, значит, знал, что я вернусь, и ему что-то от меня нужно. Шантажировать демона решил. Ну-ну, пусть попробует. Лишь бы у него ничего не треснуло, когда желаемые благо лопатой грести начнет.